Глава 8 Маленькая сухонькая старушка с нежными губами и глазами, сочащимися добротой, собирала подлости, чужие подлости, потому что сама она была с рождения чрезвычайно порядочна и интеллигентна, и к подлостям абсолютно не способна. Она происходила из влиятельной и знаменитой семьи. Карьера, уважение, слава, почет достались ей по наследству. Ей не пришлось сражаться за них от того-то подлости и привлекали ее, как неопознанный летающий объект привлекает пытливые умы человечества. Лидия Павловна видела, что каждый человек узнавал подлость только в других, совершенно не замечая ее у себя. Потому и считала Лидия Павловна подлость неопознанным объектом, еще более неопознанным, чем все вместе взятые НЛО. Однако, не имея этого качества у себя, Лидия Павловна всю жизнь мучительно пыталась постичь его природу, потому что поверить не могла в добровольное падение человека. Она даже готова была признать, что подлость материальна. Подлость рисовалась ей то прекрасной феей, чистой снаружи и грязной изнутри, феей, летающей от одной души к другой, проникающий внутрь человека и творящей свои непотребные дела в бедном беззащитном теле. То представлялась ей подлость отвратительной черной старухой, не желающей умирать и цепляющейся за жизнь с помощью невероятных ухищрений. В общем, фантазия Лидии Павловны была безгранична. Долгое время Лидия Павловна не хотела признавать подлость человеческим качеством, и все же опыт переубедил ее. Еще в юности, однажды столкнувшись с этим неприглядным качеством, Лидия Павловна начала его изучать и, в конце концов, пришла к выводу – подлость – признак человека. И сама она стоит в каком-то отдельном от человечества ряду. Об этом говорили многие факты. Вот, к примеру, она с удивлением узнала, что действительно умные и хорошие люди считают порядочность способностью к самоограничению. Ведь сама-то она всю жизнь поступала только так, как хотела, строго следовала своим желаниям и прекрасно понимала, что порядочность – это способность желать только того, что не делает людям плохо. Казалось бы, куда проще, а многим совершенно непонятно. Что плохого, если они чуточку больше думают о себе, чем о других, тем более, что сейчас это актуально, и нет ни одного модного журнала, который не советовал бы «полюби себя», «побалуй», «покапризничай». Будто не этим занимается человек на протяжении всей своей жизни, и даже тогда, когда думает, что делает что-то исключительно ради других. И будто это именно то, к чему надо призывать. Многое говорила Лидии Павловне, она стоит в отдельном от человечества ряду. Вот, к примеру, расхожая среди действительно умных и хороших людей фраза «Честному человеку живется хуже подлеца» или «Порядочность приветствуется в этом мире, но не награждается». Лидия Павловна была с такой постановкой вопроса совершенно не согласна и ясно видела, что это не так. Сама оно гораздо больше тех людей, которые за образец подражания брали подлость и считала, что быть довольной жизнью вообще – тоже подлость. Жизнью надо жить, выполнить свое предназначение и с достоинством уйти в мир иной. А как же иначе? И вместе с тем Лидия Павловна справедливо полагала, что жизнь ее неплоха и уж, конечно же, не хуже тех, кто подлечит и усиленно приспосабливается. Лидия Павловна была очень умна, очень талантлива, уважаема, любима и даже знаменита. О ней много писалось и говорилось, потому что трудно было пройти мимо такого явления. Лидия Павловна своей популярности не замечала. С удовольствием общаясь с людьми, она каждый день приносила в свою копилку новые подлости, в надежде, что количество перейдет в качество, которое поможет ей познать этот странный признак человека. Так было и в этот день, точнее, вечер. Лидия Павловна пришла домой, в свою уютную квартирку в старом-старом доме, скинула с ног растоптанные туфли, прошла в кухню, на ходу поела-попила и скоренько посеменила в гостиную. Там она уселась в кресло николаевских времен, точнее, утонула в нем. Достала записную книжку, она уже не всегда надеялась на память, и начала читать. День, как обычно, получился бурным. Две лекции на кафедре, потом ученый совет, потом благотворительное общество. В этих обществах Лидия Павловна была на расхват. Где же еще погреть руки, если не на ее честном имени? В завершение дня у старушки была встреча с самим губернатором. В общем, подлости было особенно много. «Это маленькая». Бормотала Лидия Павловна, переворачивая страницы записной книжки. «И это маленькая, а это побольше! у у какая подлость! Это, пожалуй, достойно моей коллекции!» Лидия Павловна с легкостью, противоречащей ее годам, выпрыгнула из кресла и побежала к старинному бюро. То ли времен Екатерины, то ли кого-то из Александров. Бегала Лидия Павловна не из природной суетливости, а от желания все успеть. От этого же желания она и дожила до своих 82-х и сохранила трезвый ум и завидное здоровье. Лидия Павловна открыла бюро и ахнула. Ахнула, потому что в этом бюро давно уже ничего не лежало, кроме ее собрания подлостей. Десяти увесистых томов. Сначала Лидия Павловна изумилась а потом растерялась и бросилась звонить машеньке они пропали бормотала она упустив что машенька совершенно не в курсе пропали испугалась машенька точная копия лидии павловны но ее современный вариант ой что же делать что же делать? Долго причитала она, пока не догадалась спросить. «А кто они?» «Мои дома, вся коллекция!» «Боже, вся коллекция пропала!» Роптала Лидия Павловна. «Как пропала?» Опешила Машенька, все еще не совсем понимая. «Исчезла! Вчера была, а, -а сегодня нет!» И «Я в растерянности!» «Как же это? Что же это?» Я ничего не соображу. Ах, Маша, тут и нечего соображать. Мой многолетний труд пропал. Исчезла моя коллекция подлостей, которой я так дорожу. Я чувствую себя покинутой и одинокой. Можешь ли ты мне помочь? Еду, крикнула Машенька и бросила трубку. Спустя час она сидела в гостиной, огрызке огромного зала, который когда-то принадлежал весь целиком родителям Лидии Павловны, и был разобран сначала на коммуналке, а потом на отдельные крохотные квартирки. Зал этот помнил еще блистательные приемы и шумные балы. Машенька всегда, когда там сидела, смотрела в потолок на фрагмент облупленного плафона, украшенного живописью и витиеватым рельефом, и думала о совсем другой жизни, с легкими шагами по мозаичному паркету, со скрипом шпор, нервным трепетом вееров, с чарным дыханием свечей, с фортепиано и лакеями. Но сегодня Машенька об этом не думала. Сегодня было не до того. Она погрузила свое длинное модное тело в старинное кресло и с окрушенным взглядом смотрела на бегающую по залу, по малюсенькому его кусочку, Лидию Павловну. «Лид Павловна! Лид Павловна!» – приговаривала она. «Не надо расстраиваться!» Лидия Павловна была безутешна в своем горе и немного сердилась на Машеньку. «Ах, дорогая!» – говорила она. «Дорогая! Только, пожалуйста, не надо!» «Ну, не надо меня успокаивать! И если, конечно, я не кажусь тебе до такой степени беспомощной, тогда, пожалуйста, изволь!» «Ну что вы, Лид Павловна, вы мне не кажетесь!» Мямлила Машенька, вжимаясь своим длинным современным телом в кресло, которое для таких случаев было мало. Кресло стонало, и Лидия Павловна вторила ему. Потом ей стало стыдно за то, что она бессовестно переложила груз своего горя на Машеньку. Лидия Павловна бросилась извиняться, потому что ей стало стыдно, что она смущает Машеньку своими назойливыми извинениями, и она расстроилась окончательно. «Ах, Маша, паша Паша! Что-то я растерялась!» – призналась она и всплакнула. Маша видела, что Лидия Павловна невероятно нервничает. Маша пугалась. Когда нервничала Лидия Павловна, она сразу дряхлела. Голос ее начинал вибрировать и срываться до петушиного. В пальцах рук обнаруживалась дрожь, на щеках проступала синюшная старческая сетка. Маша с ужасом замечала, что и щеки сразу же обвисали, сотрясаясь двумя дряблыми складками над черной морщинистой шеей, украшенной вечным жабо. В Лидии Павловне сразу же обнаруживалось сходство с черепахой или с ящерицей, тот же подбородок, та же шея, и Машеньке это казалось очень несправедливым, потому что Лидия Павловна была всеобщей святыней. «Не плачьте, Лидия Павловна, вы только не плачьте!» Прижав руки к груди и взволнованно перебирая своими длинными сильными пальцами пуговицы на кофточке, просила Машенька. «Мы что-нибудь придумаем! Обязательно придумаем!» Лидия Павловна очень любила Машеньку. Она считала ее родной, потому что Машенька тоже стояла в отдельном от человечества ряду. Когда Лидия Павловна увидела Машеньку впервые, она подумала, «Девочка не способна на подлость!» Подлость Лидия Павловна ощущала издалека и задолго до ее свершения. Ощущала физически. Затхлый, гнилостный смрад этого качества Лидия Павловна чувствовала на расстоянии, а от Машеньки веяло лишь чистым, приятным, тонким желанием нравиться, без примеси зависти и злобы. Поэтому Лидия Павловна сразу же взяла Машеньку под свои опеку и протекцию. Она всем, чем возможно, старалась Маше помочь. «Машенька, мой милый дружочек!» Приложив платочек глазам, сказала она. Что же мы с тобой придумаем? Пропал труд всей моей жизни. Моя коллекция. Единственная, уникальная. Что же здесь можно придумать? Разве что взять и умереть? Может, это и есть мне знак свыше? Может, Господь намекает мне таким образом, что я уже слишком зажилась? Да я умирать не боюсь, передав тебе эстафету. Раз я знаю, что природа не перестала творить бескорыстие и в образе твоем подарила миру чистоту, значит и жить мне достаточно. Может, я занимаю место твое?» Машенька, как услышала, куда клонит ее кумир, так и вовсе переполошилась. «Ах, что вы, Лид закричала она. «Как можете вы про меня говорить?» «Да что же, Маша, я могу? О чем ты?» «Да сравнивать себя со мной как можете?» «К вам мчалась, у мужчины перехватила, у пожилого бессовестное такси Вот теперь со стыда сгораю. Из-за меня опоздал человек, а я вам святая». «Нет, нет!» Категорично махнув рукой, прервала девушку Лидия Павловна. «Это земля, а не рай. И здесь не ангелы, люди!» Перехватила у кого-то такси. Что ж, в этом мире всегда перед нами есть выбор. Ты выбрала и сострадание, и жертву, и любовь. Так стоит ли себя корить? Ах, Машенька, пора мне умирать. Пропажа подлости об этом сигнал. Дайте мне список всех, кто приходил в ваш дом, и подлости я ваши вам верну. Нет, правда? С надеждой вспыхнули старушкины глаза и сразу же помолодели. И Маша сразу же подумала. — Найду — и будет жить, а не найду — умрет. — Да, правда, я клянусь! Вскочив из кресла, Машенька с улыбкой произнесла, и Лидия Павловна и рада была верить. Уже дорогая домой читала Машенька листок с довольно длинным перечнем знакомых. «Диана, Патрик, Елисеев, Кучков, Горбатов и даже Антонина!» «Придется всех их посетить!» Мысль о потере собрания подлости казалась Маше нестерпимой, и через три каких-то дня вернулись подлости в бюро. Вернулись, но не все, а только девять. Девять томов. Один последний не вернулся. O manna re perabi ha meno timeren timeren man ciro man ci